Глава двадцать девятая К третьей задержке Николь убедилась, что беременна. Налившиеся груди побаливали от каждого прикосновения к ним, соски потемнели. После короткой разлуки в несколько дней она решилась ему все рассказать. Все тело гудело от предвкушения и эйфории. Николь даже не думала, что может так влюбиться. Но теперь Марк значил для нее все, и она не могла представить себе жизни без него. Николь ждала его наверху с зажженным красным фонарем. Она сидела на краешке стула, когда Марк вошел в комнату. У майки с перекинутым через плечо пиджаком на подбородке виднелась щетина, и Марк выглядел невероятно привлекательным. Он молча смотрел на нее. Она тоже замерла. Между его бровей пролегли две морщинки, а кожа казалась неровной. Николь раньше замечала на его лице такую усталость, но это вовсе не портило его. Сейчас же дело было в другом. «У тебя усы?» — сказала Николь. «Ты совершенно другой». Да, я и забыл. Марк изогнул губы в улыбке. Збрею их. Он лукаво взглянул на Николь и поднял бутылку савиньона. Нашел в магазинчике, где еще остались запасы приличного вина. Иди сюда. Он подошел и поцеловал ее, а Николь поморщилась от непривычного щекотания усов, потом провела ладонью по его волосам. Они отросли. Пришлось покраситься. Зачем? Удивилась Николь. Работа. Марк склонил голову набок и пожал плечами. «Сама знаешь». Он сел напротив и налил им по бокалу вина. Николь внимательно посмотрел на него. Внешность Марка временами слегка менялась, и ей даже нравилось угадывать, каким он будет в следующий раз. На этот раз его взгляд наполнился нежностью, контрастирующей с его непривычной внешностью и усами. само знакомство Николь разглядывала в нем некоторую ранимость, но не знала, откуда та появилась. Марк сделал глоток. «Неплохо, да?» «Значит, теперь ты с Эмелье? Он засмеялся. «Марк, я должна тебе кое-что сказать?» «Да». Он с любопытством взглянул на нее. «Что-нибудь замечаешь?» Она расстегнула блузку, слегка обнажив грудь. «Даже не знаю», — заулыбался он. «Выглядишь прелестно, как, впрочем, и всегда. Если сейчас же не прикроешься, мы не допьем вино». «Спасибо за комплимент, но разве ты не понимаешь?» Марк покачал головой. У нас будет ребёнок. Я беременна. Она заметила, как кровь отхлынула от его лица при слове ребёнок. Марк опустился перед ней на колени и прикоснулся к груди. "Такие полные", сказал Николь, но он выглядел потрясённым. Она огорчённо поплелась к креслу. Марк встал и потёр подбородок. "Марк". Он лишь покачал головой. "Теперь ты ещё больше уязвима. Что мы станем делать, когда я уеду?" «Если тебя беспокоит лишь это, со мной все будет в порядке», — улыбнулся Николь. «Но я думал, что мы...» «Не в первый раз». «Ты уверена?» «Не то, чтобы я не радовался, просто...» «Что? В чем дело?» Повисла пауза. Марк не выглядел счастливым. Улыбка еще не сошла с лица Николь, но радостью угасла. Она видела, как он борется с эмоциями, вновь опускаясь перед ней на колени. Марк жал ее ладони, но ничего не сказал». Николь испытывала угрызение совести, когда смотрела в эти ясные голубые глаза. Ведь она сама соблазнила Марка. Девушка обхватила его лицо ладонями, потом прижала к себе. Наконец он поднял голову, глядя на нее с тревогой. «Совсем недавно ты болела», — сказал он. «Беременность много требует от организма. Хорошо ли ты себя чувствуешь?» «Я не такая крепкая, как раньше, но я справлюсь». «Ты точно хочешь этого ребенка?» Николь огорчилась, услышав такой ответ. «Конечно», — проговорила она, убирая с лица прядь волос. «Я католичка. К тому же аборт -то незаконные. и я люблю тебя». «Ах, дорогая моя!» Несколько мгновений они молчали. Николь хотела, чтобы Марк радовался не меньше, но в его взгляде находила лишь тревогу. «Пока меня нет рядом, может случиться что угодно. А если со мной что-то произойдет?» «Николь, обычно я не говорю о подобном, но у меня опасная работа». «Я могу о себе позаботиться». «Случай, что меня не будет рядом с тобой и ребенком». «Боже, я сам виноват. Я так хотел тебя в тот первый раз, думал лишь о том, как заняться с тобой любовью. Не следовало подождать, прости». «Не извиняйся, я рада, что у нас будет ребенок. Наш ребенок, Марк. Человек, которого создали мы вдвоем». Марк встал, резко вобрал воздух в легкие, потом медленно выдохнул. «Николь, что такое?» «Мне очень хочется порадоваться, правда. В другое время я бы решил, что это чудо. Но мы на войне. В любой момент город окажется в осаде. Меня могут выслать из страны, и тогда я не вывезу тебя. Не забывай, что может объявиться Чан». Николь закусила губу. «Я об этом не подумала. Слишком сосредоточилась на жиро». Пока твое положение не так заметно, но через несколько недель все изменится. А мы не можем поехать в Америку? Я пока не могу. Марк покачал головой. Но ситуация может ухудшиться. К сожалению, приказы меняются. Его взгляд помрачнел. Чем больше у меня ролей для маскировки, тем сложнее становится. Послушай, Николь, только ты меня спасаешь и уравновешиваешь, помогаешь вернуться к самому себе. А ты придаешь мне сил? «Уравновешенный и сильный, неплохо, да? Но ребенок... Сейчас... Помню, как тяжело мне приходилось без матери. Я рос среди вечных сомнений, кто я такой». Николь замешкалась, а потом брякнула. «Мы не можем пожениться?» «Больше всего на свете я хочу создать с тобой семью. Но, дорогая, нам нельзя вступать в официальные отношения. Ты все еще в розыске». Марк покачал головой. «И не забывай про мою работу». «Скоро я уеду в Россию на секретную операцию. Это дело довольно опасное, ведь я буду искать тех бездушных людей, что приютили лидеров в Ятмине. «Опасное для тебя?» Он кивнул. «Марк, а что будет, когда родится ребенок?» Он провел ладонью по лбу, но ничего не сказал. В горле Николь с «Я не хочу оставлять тебя одну. Когда подойдет срок?» «В феврале». Идеальный месяц для рождения ребенка, когда не жарко и не влажно. Есть и положительные моменты, да? Марк притянул ее к себе и повел к дивану. Николь прильнула к нему, не в силах сдерживать слезы. Он приподнял ее голову за подбородок и покрыл лицо поцелуями. Когда война закончится, все будет иначе, я обещаю. И я рад, правда. Для меня это самые прекрасные новости. Мы найдем выход. Несколько минут они молча наслаждались близостью друг друга. Николь не знала, что и думать, но тут вспомнила о сестре. «Марк, ты когда-нибудь любил Сильвию?» «Нет. В Америке она очаровала меня. Умная, красивая. Она умела произвести впечатление. А еще такая уверенная в себе. Но за всем этим скрывалась хрупкость. Мы несколько раз встречались, но создавалось впечатление, что она хочет командовать мною». И я отступил. Затем она заболела. Приняла много снотворного. Не знаю, намеренно или случайно, но после этого я не мог ее бросить. Она находилась в чужой стороне, где рядом не было близких людей. Но давай не будем говорить о твоей сестре. Лучше насладимся друг другом. Марк обнял Николь, одновременно утешая ее и пробуждая желание. С ним она чувствовала себя в безопасности и хотела, чтобы это длилось вечно. «Будо бы закончилась эта война», — подумала Николь. Но «Насколько это возможно?» Она вздохнула и прижалась к Марку, вдыхая аромат сигарет и солоноватой кожи. Еще несколько месяцев беременность Николь была почти незаметна, а уда и широкая шаль скрывали небольшой животик. Николь стала медлительной и проводила много времени наверху, читая книги и стараясь не думать о том, что будет, если в один прекрасный день Марк не придет. Она просыпалась среди ночи от страха. Как-то днем она наведалась в пекарню Ивы и с огорчением увидела, что дом заколочен досками. На маленькой кухоньке в дальней части магазина Николь готовила простую вьетнамскую еду. Она вдруг полюбила пареный шпинат, которым они питались вместе с Уланой ее матерью, а еще обожала доедать подгоревший на сковороде бурый рис. Однажды Николь захотелось привести в порядок небольшой садик во дворе за магазином. Марк, закатав рукава, помогал срывать высокие вьюнки — в то время как она подрезала жасмин и ароматные розы, царапая руки. Когда он спустился со стремянки с охапкой сорняков в руках, Николь вдруг отчетливо представила, что войны нет, что они простая семейная пара, которая ждет первого ребенка. «Надо научиться вязать», — улыбнулась она. «Не думал, что ты из тех, кто вяжет». Тоже улыбнулся он. «А я подумала, что именно поэтому ты меня любишь». Вокруг его глаз собрались морщинки, а глаза повеселели. «Не помню, чтобы я говорил такое». Он любил ее, она знала. Правда, он ни разу не произнес этого вслух. «И насколько сильно ты меня не любишь?» «Крайне безумно, без мера». «До бесконечности, как говорила Лиза». «Можно и так». «Что ж, если я не могу вязать, тогда буду готовить». «Конечно, если ты любишь подгорелый рис». «Это несправедливо». Марк бросил сорняки на землю, нагнулся и страстно поцеловал Николь. Она ощутила всю силу его любви. «Отложим на время садоводства», — предложил он. После любовных утех они лежали в постели и следили за угасающим светом. Когда стемнело, Николь зажгла масляную лампу возле кровати и спросила Марка про его семью. «Нечего рассказывать», — проговорил он. «Моя мать была русской, ты это уже знаешь». «И поэтому ты знаешь язык?» «Да. Она вовремя уехала из России, но всего лишилась и так и не смогла с этим смириться». «А как она умерла, могу я у тебя спросить?» Марк покачал головой. «Это произошло после моего двенадцатилетия». Марк замолчал. Боюсь, она покончила с собой после того, как погиб новорожденный младенец. Ее нашел я. «Бог ты мой, какой ужас!» «Не так жаль». Она изо всех сил старалась сохранять рассудок, но не вышла. По правде говоря, она была очень страстной русской женщиной и любила широкие жесты. «Так суицид и был таким жестом?» «Нет, дело не в этом. Иногда она становилась эмоциональной. Ей нравилось вылетать из комнаты, как ураган. Отец ее любил, но до конца не понимал». «Но ведь она потеряла обоих родителей. Должно быть, со смертью малыша что-то внутри ее сломалось» да после ее смерти было тяжко отец замкнулся в себе я чувствовал себя одиноким из под моих ног выбили почву я не понимал кто я такой может поэтому и берусь за подобную работу я могу быть кем угодно николь взяла его руку и положила к себе на живот надеюсь мы сможем хоть как то восполнить твою утрату я постараюсь сделать так чтобы малыш никогда не прошел через подобное мы будем счастливы этот ребенок Все расставит по местам, вот увидишь. Николь, для меня это правда важно. Надеюсь, ты понимаешь. Он коснулся губами ее шеи, потом поцелуями проложил дорожку от уха до груди, пока она не оказалась вся в его власти. Марк прижался щекой к ее животу. «Что ты там слушаешь?» прошептала Николь. «Не мешай. Это разговор двух умных людей». Она шутливо хлопнула его подушкой по голове. «Я устала» сказала Николь. «Может, ты сам что-нибудь приготовишь?» Марк засмеялся. «Пожалуй, обойдусь под горелым рисом».